Глава 49 девятая. Бриан. В академию мы еле добрались. Нас атаковали с такой силой, таким количеством неправильной нежити, что если бы девчонки протянули в своей медитации еще пять минут, нас могли и смять. Да, непривычно признавать свои слабости. Я привык слегка бравировать собственной силой и непобедимостью. Но в таком серьезном деле приходится обходиться без мальчишества. И вряд ли я когда-нибудь еще смогу к нему вернуться. Очень резко кончилось детство. То, что нашли Джойс и Лут, было настолько важно, что мы бежали в телепорт со скоростью испуганных ланей. Фо и Морит остались прикрывать. Главное было закинуть девушек в портал, а потом я бы вернулся за парнями. Итак сердце зашлось от мысли, что они остались почти на верную смерть, но уже на бегу эти две козы что-то сделали, схватившись за руки и даже не теряя скорости. такое от чего часть нежити отвлеклась на невидимое за кустами и не смела моих друзей общей яростной волной. Это позволило ребятам немного отступить к телепорту, и когда девчонки благополучно скрылись в портале, я на всех парах рванул к друзьям. Как раз вовремя, чтобы дать бой нежити, осознавшись, что самое лакомое у них забрали. Втроём отбиваться было проще. К счастью, ни одна тварь нас не коснулась. Было бы глупо оказаться зараженным тогда, когда случилось что-то, что дало перевес в нашу сторону. В последнем я был уверен практически на сто процентов. Если бы у девчонок не получилась их задумка, Нежить бы не повалило на нас сплошной стеной. Да и слова Джойс. Если честно, мне было страшновато даже мысленно повторять их. Не то что верить в эту фразу. Но в этом и не было нужды. Главное, я верил в Джойс. И не важно, что и какими словами она говорит. Это уже больше на уровне чутья. По возвращении в Академию нас у самого телепорта ожидала еще одна грандиозная новость. Демонологи при помощи трактирщика и призвавшего хозяина пустоты в наш мир наконец-то сообразили, как его вернуть назад и навеки запечатать ход. Насколько я понял, они уже начали подготовку к нужному ритуалу. И тогда совершенно неудивительно, что тварь вдруг обнаружилась нигде-нибудь на подступах к Академии. Словно из подваль подбиралась к источнику опасности для себя, концентрируя силы для основного удара. Всех, кого заподозрили в заражении, изолировали в специальном подвале. Абсолютно магически нейтральной камере, которую в мирное время использовали когда целители, когда те же демонологи для своих экспериментов. Большинство подозреваемых еще не потеряли контроль над своим телом и отправились туда добровольно. Но были и те, кто попытался прорваться на свободу с боем. И среди них тот самый пятикурсник-гений, который все время пытался увести у меня Джойс. А шагнем по шкуре пробрало от одной мысли, что до нее пытались добраться неспроста. Но на рефлексию времени не было. По факту вообще ни на что времени не было, раз уж тварь подобралась так близко. Мы изолировали в карантин всех, кого заподозрили хотя бы минимально. Но ведь это не означает, что можно стопроцентно верить всем оставшимся. А значит, хозяин пустоты вот-вот пронюхает о том, что его местоположение обнаружено. Потому было принято решение дать ему бой как можно скорее. Бросить на врага все имеющиеся силы. И меня просто убивало, что Джойс пойдет в первых рядах как та, кто совершенно точно может сказать, где засела тварь. Да и что скрывать, как весьма опасная боевая единица. Если бы я мог, сделал бы все, чтобы утащить ее подальше от этого всего. На какой-то миг я даже начал понимать Тайвина. Может, им руководило личное желание, ненавеянное извне. Но в отличие от него я понимал, что другого выхода нет». «Поэтому давай, Бри. Жопу в кулак и пошел. Не разводи сопли. От тебя зависит безопасность твоей... девушки? Вот и обеспечь. Мне всегда помогало мысленно отвесить себе хорошего пинка. И теперь помогло. Для того, чтобы провести правильный ритуал изгнания, следовало точно локализировать место, где засел под люка. Окружить его. Слова всем богам на достаточном расстоянии». Расставить силовые точки и запустить магические потоки по этим реперным маякам, закручивая воронку, способную не только коротковременно прорвать ткань пространства, но и закрыть ее потом намертво. А между этими двумя действиями адресно выпинать чуждое существо туда, где ему и место, в мир, из которого он приполз. Раствор обнаружилась недалеко на севере и не в глухом лесу, А совсем рядом это значит, что он может перемещаться. Прямо с гнездом, гад. И без Джойс, прилипший к ней лут, мы его не найдем. Она снова должна настроиться на свои грибы, корни, траву или что там еще, чтобы точно выследить гадину. А муравьи маленькой первокурсницы понесут на своих жевалах специально разработанный яд, с помощью которого, как установили в лабораториях другие травники, Можно хоть и не убить, но здорово замедлить зараженную нежить. Есть надежда, что тысячи укусов одновременно подействуют и на пришельца. У нас не было времени все просчитать, определиться со стратегией поведения, учесть все риски. О чем вы? Вся наша операция – один сплошной риск. Мы выдвигались, осознавая, что, возможно, именно наш дистрикт, Прекратить свое существование, тем самым давая шанс жить в мире всем остальным. Хуже, что в случае чего Джойс так и не узнает, что для меня она... А впрочем, к чему думать об этом? Если все пройдет удачно, позже скажу ей. Если же нет... Дальше события понеслись галопом, и на посторонние мысли не осталось времени. Всё слилось в единую какофонию звуков. Крики наших, визги дохнущих тварей, рычание зверей, подконтрольных бестиологам, свистлян, выстреливаемых в разные стороны. И на фоне всего этого где-то шустро перебирала крошечными лапками армия муравьев, смертельная для одной конкретной твари. Не помню, в какой момент все окончательно смешалось. Только один образ застрял в мозгу. Джойс, которую несут на специальных носилках, потому что она вместе с Лут ушла в транс, контролируя растительно-муравьиную армию. Другие травники вокруг. У них свои задачи. Крашить нежить теми самыми несерьезными снарядами, какими они доставали нас на полигоне. Как оказалось, ребята просто побоялись травить нас по-настоящему, потому что их яда, разрывные семена, душащие лианы и прочие кровоиссушающие шипы не были рассчитаны на тренировочный процесс. Они могли либо не действовать вовсе, либо сразу убивать. «Еще немного! Засекли его тварюгу, поднажмите!» И вдруг Джойс громко застонала. Так что я услышал ее даже в какофонии боя. Из ее глаз, носа и ушей потекли струйки крови. «Что?»